Глава 22. Ну как там моя девочка? Виктор задавал этот вопрос каждый раз, когда раз в несколько дней Макс звонил ему узнать, что происходит в агентстве. Гораздо лучше. Стоя у окна, Макс наблюдал за фигурой в чёрном спортивном костюме, мелькающей среди деревьев вдоль озера. Она начала потихоньку бегать. Насколько потихоньку? процентов на 20 от своих возможностей. Проследи, чтобы она не перенапряглась. Ты ведь в курсе, что она меня не слушает, хмыкнул Макс, вспомнив, как пару дней назад они поругались из-за того, что он пытался уговорить Кай отложить начало тренировок хотя бы на неделю. А мужчина на том конце рассмеялся. Да, но ещё я в курсе, что ты смог убедить её остаться в безопасном месте. а не нестись, сломя голову, в Америку. Я ни при чём, просто ей здесь понравилось. Какой-нибудь дикий пляж с пальмами в тёплых краях. Ты уверен, что мы всё ещё говорим о ней, а не о тебе? Ладно, Остряк, ты меня раскрыл. Я тоже хочу в отпуск. Я ещё позвоню. Отключив простой кнопочный телефон... Макс в который раз удивился, насколько свободным стали его отношения с шефом. В ньюёрской штаб-квартире такого себе не позволял никто. В Портленде же это только укрепляло авторитет Виктора среди агентов. Но такое его отношение к себе Макса обуславливало ещё и одним, в общем и немаловажным звеном Кай. Снова посмотрев в окно, он заметил её на другом берегу озера. Девушка стояла на одной ноге, прислонившись спиной к дереву и потирая рукой вторую ногу. Макс прекрасно знал, как должна была ныть разорванная и сшитая мышца. Несмотря на усиленные методы лечения, которые были им доступны, но даже они не восстанавливали повреждённую плоть по щелчку пальцев. Не 6-8 недель «Не на том, спасибо». Передохнув, Кай снова медленно побежала, едва заметно прихрамывая. Она делала это три раза в день по полтора или два часа, постепенно увеличивая темп. Ногу надо было разрабатывать. Да и это помогало отвлечься от мыслей. Не думать. Считать шаги и удары собственного сердца. После того утра прошла неделя. «После того утра прошла неделя». И они с Максом больше не возвращались к той теме, делая вид, что ничего и не было. Так было правильно. Изначально не стоило смешивать личные и рабочие отношения. Вот только как и всё чаще ловила себя на мысли, что её тело тоскует по Максу, а навещающее желание оказаться с ним в одной постели жутко злило и ставило в тупик. Поняв, что задумалась и сбилась со счёта, Кайчер вдохнулась, мысленно начиная с самого начала. Но в этот момент они на её напрыгнули со спины. Пару секунд она яростно отбивалась, но в конечном итоге застыла на месте, когда Макс упёр ей сложенные на манер пистолета пальцы в висок. Считай, ты убита. Его шёпот обжёг ухо. И девушка раздражённо выругалась, отталкивая его руку и высвобождаясь из медвежьего захвата. Они практиковали такие внезапные нападения с того дня, как она начала бегать, и в половине случаев она замечала Макса раньше, чем он успевал приблизиться на достаточное для до удара расстояние. Но сегодня отвлеклась, за что и поплатилась очередной порцией боли в раниной ноге. — Пошли в дом. Ты какая-то бледная. На сегодня хватит. — Ты попал мне коленом прямо по шву. — Ну, ты сама просила не нянчиться с тобой. Но мы в любой момент можем отложить все это на пару дней. Тебя никто не гонит. Кай только скривилась на его слова. — Да. хотелось бы быстрее вернуться в форму. Но сделав несколько шагов в сторону дома, она опёрлась о дерево, понимая, что не может нормально наступить на правую ногу. Настолько всё плохо. Макс нахмурился в виде, как побелели её раскрасневшиеся на морозе губы. Нормально. Я дойду. Кай упорямо мотнул головой, но сделав ещё шаг, чуть не упала. И укоризненно закатив глаза, парень закинул её руку себе на плечи, приобнимая за талию и позволяя опереться на себя. Они медленно брели по утоптанной в снегу тропинке, а Кай всё больше повисал на нём, и сама не замечая этого. Она слишком давно не чувствовала Макса настолько близко. И укр кратко не наслаждалась этим моментом, хоть и не собиралась признаваться в этом даже себе. Какими темпами мы из этой до темноты домой не попадём? Резко остановившись, Макс подхватил её под колени, заставляя вскрикнуть от неожиданности, и невозмутимо продолжил шагать вдоль озера с девушкой на руках. Отпусти. Мне не собираюсь ночевать в лесу, проборчал он. А тебе для разнообразия не помешало бы иногда и прислушиваться к умным людям. Спасибо. Обхватив парня за шею второй рукой, Кая опустила голову на его плечо, и Макс удивлённо моргнул, так и не закончив предложение. До дома они добрались в тишине.